«Одного из тех, кто принимал участие в первой экспедиции против туксов Сойотхана, — обращаясь ко всем, — сказал Тремальнайк. — Значит, ты присутствовал при кончине этого несчастного капитана? — спросил Сандакан. — Да, сударь, — ответил Сипаев взволнованным голосом. — Он умер у меня на глазах. — Тогда ты знаешь в лицо Сойотхана, — сказал Сандакан. — Я видел его, как вижу вас сейчас». Когда он выстрелил в моего бедного капитана, он был в десяти шагах от меня. — А каждый ты сам избежал смерти? — Мне рассказывали, что Тукса уничтожили всех, кто был там. — По счастливой случайности, господин, — ответил Сипай. — Меня ударили кинжалом по голове. В то время как я пытался приподнять капитана, получившего две пули в грудь, я упал без сознания. А когда я пришел в себя, была уже ночь, — Я лежал среди груды трупов, туксы не пощадили никого из наших. Моя рана оказалась не очень тяжелой. Я остановил кровь и бросился к реке, в надежде найти канонерку, на которой мы прибыли, в сундарбан Но я не увидел ничего, кроме обломков и плавающих по воде трупов. Сует-хан, расправившись с сипаями, захватила корабль. Он взорвал и потопил его на месте стоянки. — Да, мы знаем об этом, не так ли, Тремальнайка? — сказал Сандакан. Бенгалец с грустным видом сделал головы утвердительный знак. — Продолжайте, — попросил Янас, повернувшись к Сипаю. — Эти подробности меня интересуют. — Значит, на мангале больше не было никого из ваших? — Никого, господин. — Потому что экипаж канонерки, который при первых ружейных выстрелах бросился нам на помощь, был тоже уничтожен туксами. — Значит, их было много, этих негодяев? — спросил Сандакан. — В пятнадцать! — — Или двадцать раз больше, чем нас? — ответил Сипай. — Я две недели скитался в джунглях, питаясь дикими плодами, рискуя быть растерзанным тиграми, переходя с одного острова на другой, пока не достиг, наконец, берега океана. — Бедар, — сказал трималь Найк после недолгого молчания, — ты видел с тех пор Суедхана? — Никогда, сударь. Однако мы знаем из верного источника, что он находится в Дели. Сипай подскочил от волнения. «Он здесь?» — воскликнул он. «Я знаю, что к нам примкнуло много туксов. Большие отряды пришли из Бенгалии, из Бундалкханда и даже из Арисы, но я никогда не слышал о прибытии самого главаря». «Мы приехали, чтобы найти его», — сказал Тремальнайк. «Хотите?» «Свести старые счеты? Если так можете рассчитывать на меня, господин Тремальнайк», — сказал Бидар, — «я тоже хочу отомстить за моего капитана. Я любил его, как отца, хотя я индиец, а он англичанин, и еще за моих товарищей, павших в болотах Сундарбана». «Да», — продолжал бенгалец мрачным голосом, — «я приехал сюда, чтобы убить его и вырвать у туксов мою дочь, которую они похитили несколько месяцев назад». Ваша дочь похищена? Я расскажу тебе это позже. Сейчас мне важнее узнать от тебя, сможем ли мы войти в Дели. Или, вернее, даст ли нам Абу Хассам разрешение. Я не сомневаюсь в этом, господа. У него нет никакой причины видеть вас, английских шпионов. Кто бы мог подтвердить это? Вы уже видели генерала? Еще нет. Мы знаем, что командир, который привел нас сюда, предупредил его о нашем прибытии. И давно вы здесь? Час. — И он еще не прислал за вами? — Нет. — Это странно, — сказал Сипай. — Обычно он не медлит. — Позвольте, я схожу к командиру. Это должно быть тот же самый, что поручил мне отнести сюда ужин. Едва он поднялся и собрался уйти, как увидел, что командир сам входит в сопровождении двух индийцев, лица которых были спрятаны под кусками ткани, свисавшими с их огромных тюрбанов. — А я собрался искать вас, — сказал Сипай. Эти люди торопятся в Дели. А я пришел как раз для того, чтобы попросить их потерпеть еще четверть часа, потому что генерал в этот момент очень занят, ты отведешь их, Бедар. — Хорошо, — ответил Сипай. Сказав это, командир удалился, сделав знак двум людям следовать за ним. — Кто эти два индийца в огромных тюрбанах? — спросил Сандакан у Сипая, который провожал их взглядом. — Его адъютанты? — Не знаю. — ответил Бедар, несколько беспокойный. — Мне кажется, это шейхи. — А почему они прячут свое лицо? — Они, наверное, дали какой-нибудь обед. — А есть другие шейхи в лагере? — спросил Тремальнайк. — Немного. Большинство объединились с англичанами.